Екатерина Лесина. Слезы Магдалины. Мы, чьи подписи стоят под этим документом, призванные в 1692 году присяжными в Салем, где судили многих, кого подозревали в ведовстве, обращенном против разных людей, признаем, что сами не в состоянии были понять или противиться таинственным наваждениям сил тьмы и князя воздуха. Однако не обладая знаниями и не имея поддержки людей знающих, мы позволили убедить себя принимать такие свидетельства против обвиняемых, которые теперь после долгих раздумий и бесец с знающими людьми, сами считаем недостаточными для того, чтобы лишить кого-либо жизни. Таразкония 17.6. Вот почему теперь мы опасаемся, что стали орудием чужих рук. и не влекли хотя и по невежеству и без всякого умысла на себя и весь народ Господень проклятие невинно пролитой крови грех о котором в Святом Писании сказано четвёртая книга царств 24:4 что Господь его не прощает по крайней мере как мы думаем до страшного суда а потому настоящим доводим до сведения всех вообще и выше в страдальцу особенности наше глубокое понимание совершенной ошибки И скорблю по поводу того, что на основании таких доказательств мы осудили кого-то. Кроме того, заявляем о справедливых опасениях, что в своё время мы стали жертвами заблуждения и совершили серьёзную ошибку, что глубоко нас тревожит и беспокоит. Смиреннейше молим прощение прежде всего у Бога, чтобы он Христа ради простил наш грех и не вменял его более в вину ни нам, ни кому-либо другому. а еще мы молим прощения у всех пострадавших от того суда и просим тех, кто остался в живых, поверить, что в ту пору мы, не имея никакого опыта в делах подобного рода и ничего них не зная, находились во власти сильнейшего наваждения, которое владело всеми. От всего сердца просим прощения у всех незаслуженно нами обиженных и объявляем, что согласно нынешним нашим убеждениям ни один из нас ни за какие блага в мире не сделал бы того, что мы сделали тогда. на основании таких же доказательств молим вас принять наши извинения в качестве удовлетворения за нанесённый обиду и просим благословити ныне Господне, чтобы можно было молить его за эту землю. Томас Фиск старший, Уильям Фиск, Джон Батчелер, Томас Фиск младший, Джон Дейн, Джозеф Эвелит, Томас Перлис старший, Джон Пибоди, Томас Перкинс Сэмюэл Сейер, Эндрю Элиот, Генри Герик Старший. Письмо, как и положено, письму лежало в почтовом ящике, мятый прямоугольник белой бумаги и криво наклеенная марка. Два котенка за двадцать копеек и немного чернил за бесплатно. Чернила с юарийской круглой печати, которые смотрелось совсем уж не лепо, кто ставит печати на конверты без адреса. Аноним, промолчала Алена, поднимая конверт над головой. Какая странная фамилия. Косой пук света, прививавшийся сквозь мутное окошко, пронзил розовым. Розовые створки раковины конверт, розовые жемчужина непрочитанного послания. И чуть ее подсказушь, что ничего хорошего ждать не стоит. Вот возьму и выброшу, сказала Алена сама себе и даже огляделась в поисках урны. Конечно, таковой поблизости не нашлось. И конверт по-прежнему запечатанный отправился в сумочку. Выброшу, выброшу, выброшу, выброшу. Алёна считала стуками ступеней и шла нарочно медленно, чтобы успеть убедить себя в правильности принятого решения. Но стоило переступить порог квартиры, как рука нырнула в сумочку и выловила конверт. Алёна точно знала, что находится внутри: полоска папиросной бумаги и несколько слов. Стала могли быть разными, но смысл у всегда сохранялся. Вот и сегодня. Ведьма, 1 мая ты умрёшь. Ну что ж, запаси оставалось почти 3 месяца жизни. И Алёна впервые подумала, что возможно умереть, если, конечно, будет не очень больно, лучше, чем вот так вот жить. Нет, подруга, ты мне это брось, Танька топнула ножкой, и бубенчики на сапожках звякнули, соглашаясь с заявлением. Вот взять и позорить какого-то там хаму нервы тебе трепать. Алёна вяло пожала плечами. Наверное, она не хотела видеть Таньку или хотела, или уже сама не знала чего хочет. Но, ну, ну давай что-нибудь придумаем. Что? Глупый вопрос.